Глава 13. В субботу Алла договорилась с мамой встретиться в обед у роллер-школы. У Татьяны Георгиевны с утра были дела в центре, поэтому из дома она вышла намного раньше дочери. Девушка не торопясь позавтракала и нехотя отправилась в комнату одеваться на тренировку. Они с мамой не посещали роллер-дром почти две недели. Алла подумала, что за это время она наверняка разучилась кататься на коньках и как после произошедшего снова отправиться в парк. Это будет тяжёлое испытание. Девушка подошла к окну и раздвинула шторы. В комнату тут же проник солнечный свет. Да, на эти выходные обещали прекрасную погоду. Увильнуть от тренировки не получится. Может быть, стоило рассказать маме о случившемся? А Вряд ли бы родительница заставила её после такого вновь встать на ролики. Но пугать маму совсем не хотелось. Она и без того очень беспокоится о дочери. К тому же Алла так прониклась к Владлену, несмотря на то, что он отпугивал ее своим поведением. Еще ни разу Алле не отказывал парень. Рита говорит, что нужно с этим просто смириться, но как это сделать, не причинив ущерб своей гордости? Алла так не хотела идти на тренировку, что еле-еле плелась до остановки. «Скорее всего, я опоздаю». — думала про себя Алла. — Ну и ладно, думаю, никто не расстроится. Паршуков-то уж точно. Он вообще был бы рад, если б я перестала ходить на эти дурацкие ролики. Подходя к школе, Алла заметила на крыльце Татьяну Георгиевну, которая явно высматривала кого-то. — Почему она еще не переоделась? — подумала Алла, глядя на наручные часы. Девушка опоздала на целых пятнадцать минут. Занятие ведь уже началось. Может, с Эдуардом что-то случилось? «Заболел, к примеру». «Алла!» — кинулась к дочери Татьяна Георгиевна. «Что такое, мама?» — побледнела Алла. «Ты чего такая перепуганная?» «Скажи, это правда?» — взмолилась мама. «Я всё знаю, дочь». Алла вздохнула. «Откуда ты узнала?» «Неужели Владлен ей обо всём рассказал?» «Ну зачем?» «Алла ведь просила». «Как откуда? Вся женская раздевалка это обсуждает?» «Чего?» — вытянулось лицо у Аллы. «Ну да, уже сколько времени в школе, это тема номер один. Я когда зашла, на меня все как накинулись с расспросами. А я только сейчас об этой истории узнала». Алла сердито сжимала кулаки. «Ну, Владлен, как интересно, все остальные-то пронюхали». «Аллочка почему-то мне ничего не рассказала». Голос Татьяны Георгиевны дрогнул. «Вот поэтому и не рассказала мама», — сердилась Алла. «Ведь всё же обошлось, а ты такая впечатлительная у нас, к тому же у тебя давление». Алла не могла спокойно смотреть на расстроенную Татьяну Георгиевну. «Это всё из-за меня», — вздохнула женщина. «Мама, прекрати, это я такая необучаемая родилась, полный ноль», — горько добавила Алла, вспомнив характеристику, данную ей о Владленом. «Глупости!» – горько поморщилась Татьяна Георгиевна. «К черту эти ролики, правда, Алла? Сейчас же едем домой». «Но тебе же так нравятся тренировки!» – с жалостью воскликнула Алла. «Найдем занятие, которое нам будет обеим по душе, как подумая, что ты могла погибнуть!» Татьяна Георгиевна покачала головой. «Хорошо, что Влад оказался рядом!» «Да уж», – подумала Алла, «Было б еще лучше, если б Влад умел держать язык за зубами». «Не мудрено, что ты прониклась в симпатии к такому смелому и отважному парню», проговорила тихо Татьяна Георгиевна. «Могла бы мне хоть о своей влюбленности рассказать». «Мама? А про это ты откуда знаешь?» сощурилась Алла. «Ну как? Тоже в раздевалке женской судачат», растерялась Татьяна Георгиевна. У Аллы от злости пылали щеки. «Судачат?» — переспросила она растерянно. «Мам, раз тренировка отменяется, может, ты подождёшь меня в машине?» «А ты куда?» — растерялась Татьяна Георгиевна. «К Владу?» «К Владу, мама, к Владу!» — сквозь зубы проговорила Алла. «Ну, хорошо!» — заговорщически улыбнулась Татьяна Георгиевна. «Буду ждать столько, сколько потребуется!» Алла решительно направилась к роллер-школе. «Все-таки стоит по душам поговорить с мамой и все ей объяснить», — думала девушка. «Сейчас напридумывает себе историю моей любви к Паршукову. Ну, ботаник. Ладно, маме проговорился, но другим-то зачем?» По пути к роллердрому Аллу остановила вахтерше. «Куда в обуви?» — строго спросила она. «А переобуваться в коньки?» Алла прошла мимо женщины, игнорируя ее замечания. Она уже углядела Владлена в глубине большого зала. Тот о чём-то весело болтал с теми же двумя девчонками, с которыми стоял на крыльце в день, когда Алла едва не угодила под машину. По мере того, как Гехт приближалась к Паршукову, решительность её угасала. Она то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды катающихся, особенно девушек. Казалось, каждый в этом зале знал, что она неравнодушна к Владлену. Даже Эдуард перестал что-то объяснять одному из учеников и уставился на Аллу. Может, стоило поговорить с ним наедине? Но сколько раз Алла предпринимала попытки вести диалог с Владленом, а он вечно воспринимал её в штыки. К тому же обида захлестнула девушку. Для чего он всем растрепал о случившемся? «Паршуков!» – выкрикнула Алла. «Можно тебя на минуточку?» Владлен только заметил Аллу. Он резко прекратил смеяться и, что-то шепнув одной из девчонок, лениво подъехал к одногруппнице. «В чём дело, Гехт?» — строго спросил он. Краем глаза Алла заметила, как девчонки за спиной Владлена переговариваются и хихикают. «Они тоже думают, что я в тебя влюблена!» Нервно кинула в их сторону Алла. «Кому ещё ты всё растрепал?» А Владлен молчал. Владлен рассказал о том, как тебя спас, проговорила одна из девчонок. Он настоящий герой, а ты неблагодарная свинья, хотела оставить эту историю без внимания? О чём ты говоришь вообще? вспылила Алла. Я после того случая даже на тренировке ещё не была. И что? продолжила с вызовом незнакомая Алле девчонка. Это не отменяет тот факт, что ты хотела замять произошедшее. Тебе-то какое дело? Искренне удивилась Алла. Захотела и замяла. Были на то личные причины. «Мне какое дело?» вспыхнула девчонка, подъезжая к Владлену. «Все бы ничего, если б ты после этого не стала вешаться Владлену на шею». «Чего?» закричала Алла. Вокруг сцены из бразильского сериала собрался уже весь роллер-дром. того орявкнула в ответ девчонка. «Скажешь, не ты была готова отдаться Владлену прямо в университете на кафедре?» «Ты и такое рассказал!» В ужасе обратилась к Паршукову Алла. «Господи, вот это позор!» «Как хорошо, что мама осталась в машине и не слышит этих гадостей!» Но как Алла выглядит в глазах других людей! Щеки горели! «Послушай, девочка!» Голос Аллы дрогнул. «Не знаю, кто ты такая!» Но сейчас ты сильно утрируешь. Был единственный поцелуй. «Кто я такая?» — сердито перебила девчонка. «Влад мой парень, а тебе бы поменьше на чужих мужиков вешаться. Подстилка». Несколько девчонок, что стояли за её спиной, негромко рассмеялись. У Аллы на мгновение аж в глазах потемнело от обиды. Владлен стоял, пялись куда-то в сторону. В зале стояла гробовая тишина. Алле хотелось подойти и толкнуть эту противную девчонку, которая не следит за своим языком. «Это ж надо так всё перековеркать!» Или Владлен сам подал историю таким образом? Да, Алла первая поцеловала Владлена, но она же не знала, что он встречается с другой, и уж совершенно точно она не собиралась заходить дальше поцелуя. Девушка взглянула на надменное лицо девчонки, которая не стеснялась в выражениях, и сжала кулаки. Нет, Алла не полезет в драку. Это будет некрасиво. Её уже выставили в неприглядном свете. Алла развернулась и быстрым шагом пошла к выходу. Слёзы её душили. Не хватало ещё позорно разреветься при всех. Да, Алла сюда больше не ногой. Вскоре весь этот спектакль забудется, девушку больше не будут вспоминать и обсуждать. Всё пойдёт своим чередом, и сама Алла будет воспринимать случившееся просто как кошмарный сон. Но сейчас-то... «Сейчас так обидно, что не передать словами!» Алла выбежала на улицу и полной грудью вдохнула свежий майский воздух. Она шла к парковке, вытирая рукой предательские слёзы. «Как теперь она сядет к маме в машину?» «Да ещё больше расстроится!» Внезапно дорогу ей перегородил Владлен, который в два счёта догнал её на роликах. «Что тебе надо?» Сердито поинтересовалась Алла, глотая слёзы. «Поговорить!» негромко произнёс Паршуков. «Не о чём нам с тобой разговаривать!» отрезала Алла. Девушка посмотрела по сторонам. «Что-то не наблюдаю здесь доски почёта. Удивительно, ведь там бы обязательно висела твоя фотография за спасение такой подстилки, как я. Герой!» «Алла, я рассказала о случившемся только своей девушке в первый же вечер». Своё оправдание начал Владлен. «Она видела, какой я был потерянный, ты не знаешь, что я тогда пережил. Ведь я за тебя головой отвечал, чуть грех на душу не взял. И я не мог молчать, мне нужно было выговориться. И только через несколько дней ты попросила меня не рассказывать об этой истории». «Да к чёрту это спасение!» поморщилась Алла. «Я не против, чтобы все знали, какой ты отважный. Ты правда героически спас меня. Но что за бред по поводу того, что я тебе на шею вешаюсь? Разве это не так?» Нервно поинтересовался Владлен. «Не так!» — рассердилась Алла. «Ты, Паршаков, в себя поверил!» «О том, что было на кафедре, я тоже рассказал только своей девушке!» а Вновь признался Владлен. «Понимаешь, я никогда...» Парень замялся. «Я никогда не общался с такими, как ты!» «С какими такими?» — сердилась Алла. «На что ты опять намекаешь?» «Да ни на что я не намекаю!» — выпалил Владлен. «С такими, как ты, красивыми популярными. Признаюсь, что твоя симпатия потешила моё самолюбие. Я ей рассказала, что ты неровно дышишь ко мне. Я подумала, моей девушке будет приятно, что на её парня обратила внимание ты». Алла фыркнула. «Мужчины, вы как дети малые!» Владлен смущённо продолжил. «Откуда ж я знал, что она обо всём растреплет своим подружкам, да ещё и в таком ключе?» «Да, Паршуков!» Тяжело вздохнула Алла. «Совсем ты ничего о женщинах не знаешь!» А Владлен подавленно молчал. «Только попробуй нечто подобное в университете ляпнуть!» — предупредила Алла. «Да ты что!» — покачал головой Владлен. «Нет, конечно, нет». «А я, честное слово, хотела наладить с тобой общение!» — продолжила девушка. «Но ты всё всегда воспринимал в штыки. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Но я думаю, нам лучше всё оставить так, как было раньше». Ты не замечаешь меня, а я тебя. Давай забудем эту неприятную историю». Алла сделала пару шагов, а затем обернулась. «А ещё, Владлен, я тебе искренне желаю стать более уверенным в себе. Тогда и таких недоразумений не будет». Когда Алла усаживалась в машину, Татьяна Георгиевна спросила с улыбкой. «Ну что, ты поговорила с Владом?» Алла тяжело вздохнула. «Мам, я должна тебе ещё кое-что рассказать». Вечером мы сидели на кухне и пили чай с шоколадными конфетами. Мама, я и Ромка. Папа задерживался на работе. Как обычно. «Ох, дети!» — покачала головой мама. «Отец наш совсем заработался. Суббота, восьмой час уже. Вот в конце мая пойдет в отпуск. Как мы на месяц на дачу уедем? Без вас». Мы с братом переглянулись. «Да, пожалуйста!» — пожал плечами Рома. «Вообще, мам, без обид!» хохотнула я. «Мы с Ромкой терпеть не могли нашу дачу, особенно когда нас заставляли полуть». «Что за переглядки вы тут устроили?» рассердилась мама. «Как зимой острый салат из кабачков лопать?» Мама кивнула на Ромку. «Так кто-то первый?» Я коварно заулыбалась. «Или смузи из замороженных ягод», посмотрела мама теперь на меня. «Так что нечего тут смеяться». «Ой, да что ты, мам!» Начала лепетать я, стараясь перевести тему и умерить материнский гнев. «Мы с Ромкой вашу... нашу дачу просто обожаем. Жаль, вы нас с собой не берёте. А я что-то так сладкого горошка захотела. Когда там созревают стручки гороха? В июне? В июле?» «Я бы на твоём месте не увлекался горохом», — серьёзно сказал мне Рома. «Особенно перед свиданием». Я покраснела и бросила в Ромку смятый фантик от конфеты. «Да иди ты, эти твои шуточки за триста! Какое ещё свидание?» «Брось, Рита, мы знаем, что у тебя завёлся кавалер!» Со смехом проговорил брат, уворачиваясь от фантиков, которые летели в него один за другим. «Это тот самый мальчик?» Подперев щёку рукой, спросила мама. «С чего вы взяли, что я хожу на свидание?» Возмутилась я. «Ты вчера свою рожу видела вечером?» Поинтересовался Ромка. «А что было с моей, как ты выразился, рожей?» Ядовито спросила я. Вместо ответа Рома изобразил блаженную улыбку на своем лице. Мама продолжила внимательно смотреть на меня, видимо, ожидая каких-то подробностей. «Ну что вам надо?» — смутилась я. «Вообще вчера с Аллой гуляла». К счастью, в это время заиграл мой телефон. Мама с Ромой вытянули шею, чтобы разглядеть, кто мне звонит. На дисплее высветилась Алка. «Вот видите, и сейчас она мне звонит». Я с облегчением продемонстрировала им экран смартфона. «Фантазеры!» Я поднялась из-за стола и отправилась с телефоном в свою комнату. «Да, Алл. Ритик?» Кажется, подруга на том конце провода немного растерялась. «Ты с первого раза трубку взяла?» «Что это так? А где же любимый беззвучный режим?» «Я решила его больше не ставить», — пробормотала я. «Не признаешься же, что теперь я целый день нахожусь в ожидании звонка или сообщения». «Ты дома?» — осторожно поинтересовалась Алла. «Ну да», — ответила я. «А что такое?» «Ты не могла б на своём чудовище железном подъехать ко мне?» «Почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Тем более планов на вечер у меня не было. И всё-таки что-то произошло?» Внезапно Алка всхлипнула. «Ой, Ал, ты чего?» — сполошилась я. «Не могу, Рит, так грустно. Ты бы знала, какой меня дурой сегодня Паршуков выставил. Хотя кто я на самом деле? Дура глубокая и есть. Ещё симпатия к нему прониклась». «Погоди, Ал, я уже собираюсь и еду к тебе!» — выкрикнула я и положила трубку. Я быстро переоделась и выскочила в коридор. «Куда, Рита?» — крикнула из кухни мама. Мы даже чай не попили». «Потом, мам», — ответила я. «Я к Алке, у неё там на личном фронте. Трагедия». С этими словами я схватила с тумбочки ключ от машины и выскочила за дверь. Я подходила к Алкиному дому уже в сумерках, поэтому, когда подруга неожиданно выскочила ко мне из-за кустов, я невольно вскрикнула. «Дура!» — рассердилась я. «Ты меня позвала, чтобы напугать, что ли?» «Прости, ретик, грустно проговорила Алла. Я просто не могла уже сидеть дома в четырёх стенах, поэтому вышла к тебе навстречу. Хотелось подышать свежим воздухом. А что случилось-то?» — нахмурилась я, глядя на опухшие от слёз глаза подруги. «Пройдёмся вокруг моего дома», — предложила Алла. «И я тебе всё подробно расскажу». Кажется, мы намотали не один круг, пока подруга делилась своими переживаниями. «Слушай, ну никакой прям уж трагедии я в этом не вижу», — осторожно сказала я, усаживаясь рядом с алкой на низкую скамейку, которая стояла посреди пустого двора. «Да?» — обиженно спросила Алла. «Ты не слышала, как эти гиены противно ржали?» «Какое тебе дело до этих людей?» — искренне удивилась я. «Скорее всего, ты больше даже с ними нигде ни разу не пересечёшься». «Лучше б я и с Паршуковым больше не пересекалась», — сердито проговорила Алла. «Декан, конечно, нашел с кем меня в пару поставить. И что мне теперь делать с проектом, кстати?» Алка шмыгнула носом. «У тебя дома столько папиных книжек?» — с завистью проговорила я, вспомнив, как в последний раз меня с позором выгнали из библиотеки. «Думаю, с теоретической частью ты легко справишься. Это совсем несложно». Я на мгновение задумалась. «Ал, там в проекте задачи во многих вариантах повторяются. Ты можешь взять мои решения. Мне кажется, Заяц не будет возражать». Алла с подозрением посмотрела на меня. «Рит, ты серьёзно?» «Ну, конечно», – пожала я плечами. «Я, если честно, с этой манией утереть Артёму нос практически весь проект уже сделала. Поэтому, если возникнут проблемы, то и твои задачи могу решить». Где вдруг не разберёшься?» Алла порывисто обняла меня. «Ритик!» — воскликнула она. «Ты лучше всех!» «Перестань!» — рассмеялась я. «Ну а для чего ещё нужны настоящие друзья, если не решать друг за друга задачки по электродинамике?» По двору проехала машина, на пару секунд обдав нас светом фар. «Алла!» — начала я, но тут же запнулась. Я заметила, как в сумерках у Аллы от слёз блеснули глаза. «Что опять такое?» Алла шмыгнула. «Ой, не бери в голову. Просто настроение такое. Хочется с горла пригубить вина и орать что-нибудь из земфиры. Пьяный мачо, например», пробормотала подруга. «Это всё из-за Паршукова?» Не верила я. «Это как-то из-за всего сразу», сказала Алла. «Ты ведь знаешь, депрессия — это вообще для меня не свойственная, а тут как-то накопилось всё. А вообще очень хочется влюбиться. Знаешь, все это девчачье, когда дрожат коленки от одного взгляда, когда перед сном прокручиваешь каждую фразу, которую он сказал за день». Я смущенно промолчала. «Теперь знаю». «И чтоб как в книжках», продолжила грустно Алла. «С утра на кухне жарить блинчики в его рубашке». «Ну уж точно не Паршукову», засмеялась я. «Это же вообще не твой типаж, Алла». «А то...» согласилась Алка. «Но ведь чем-то зацепил же! А потом еще и дурой выставил перед всеми. Но ты права, типаж совершенно не мой. Мне бы такого, как Артем Заяц!» Я демонстративно уставилась на фонарный столб. Как-то я пока не удосужилась рассказать подруге, что накануне весь вечер целовалась с ее типажом. «Все будет», сказала я уверенно Алли, имея в виду, конечно, не конкретно Тему. «Ты влюбишься в кого-нибудь по-настоящему, и это будет взаимно!» Алка подавленно молчала. «Слушай», — начала задумчивая, — «вина у меня, конечно, с собой нет?» Подруга понимающая уставилась на меня. Тогда я тихо начала. «Позвони, и я буду ждать», — Алла улыбнулась. «Я буду знать, кому из нас верить», — продолжила я чуть громче. «Расскажи, куда идти». Подхватила Алка. Зачем идти, если заперты двери? Припев мы уже голосили хором. Пьяный мачо лечат меня и плачет от того, что знает, как хорошо бывает. А! -а, -а, -а где-то вдалеке залаяла собака. А ну, заткнулись быстро! донеслось до нас откуда-то сверху. Разорались, сейчас ментов вызову. Мы с алка переглянулись и почему-то счастливо рассмеялись. Спасибо тебе, Ритик, прошептала Алла. «За что?» — искренне удивилась я. «За то, что ты всегда рядом и такая же дурная, как я», — с улыбкой проговорила Алка. В такой поздний час пришлось припарковать чудовище в соседнем дворе. Я брела к нашему подъезду, пиная небольшой камушек. Вечер был такой тёплый и тихий. «Да, тихий, если не считать громкий смех моего брата. Уж его гогот я в жизни ни с чем другим не спутаю». Ещё издалека я заметила компанию парней в нашем дворе — «Это и есть Ромкины старые приятели из секции?» Я хотела незаметно юркнуть в подъезд, но тут же притормозила, разглядев родную спину. «И я сейчас не о спине брата». В нескольких метрах от меня стоял Заяц. Он внимательно вместе с другими парнями слушал Ромкин рассказ. Конечно, он занимался с моим братом в одной хоккейной школе. Конечно, он знает, что мы с Ромой брат и сестра. Он всё знает. Захотелось поднять с фальда камушек и запустить его в спину Артёма. Но Тёма, будто почувствовав внимательный взгляд, тут же обернулся и увидел меня. Заяц не казался ни удивлённым, ни растерянным. Он просто искренне улыбнулся мне. А я не смогла удержаться и широко улыбнулась ему в ответ. Простояв так пару секунд, я кивнула ему на прощание и побежала в подъезд. Дома из комнаты родителей доносился приглушённый звук телевизора. В тёмный коридор выглянула мама. «Рита, если проголодалась, там шарлотка. Я её на завтрак сделала, но можешь и сейчас чай попить. Мы, наверное, с отцом уже спать будем ложиться». «Конечно, мам, не беспокойся», — пробормотала я, разуваясь. Мама скрылась в спальне, а я отправилась на кухню. Не включая свет, я прошла к окну, которое выходило во двор. Отсюда прекрасно было видно Ромку и его компанию. Я во все глаза разглядывала Артёма. Конечно, вот где я видела его машину. Он же заезжал за Ромкой, когда брат вместо пары решил умотать за город. Вот откуда Тёма знал, где я живу, когда провожал меня от бабушки. Может, заяц и есть тот самый знакомый, который просил брата устроить встречу со мной. Но что это за хитроумный план? К чему это комедия? Я смотрела на Артёма из окна. Парень в этот момент на чем-то громко рассмеялся и похлопал Ромку по плечу. Сердце моё замерло. Я уже видела эту картину давно. А в детстве, когда мы с мамой после гимнастики заезжали за Ромкой, чтобы забрать его с тренировки. Мне очень нравился один мальчик. Я не знала ни имени, ни фамилии, просто встречала его каждый раз в коридоре и млела. Спросить у брата, кто этот мальчик, я очень стеснялась. Ромка бы меня на смех поднял. А потом произошла настоящая трагедия. Несколько талантливых ребят перевелись в другую спортивную школу. Это я тайком узнала от мамы. Больше я того симпатичного темноволосого мальчишку не видела и очень по этому поводу страдала. И как я сразу не разглядела в возмушавшем зайце свою первую любовь, хотя столько лет прошло. Я заметила, как Ромка прощается с друзьями и отпрянула от окна, тут же задёрнула шторы и включила свет. Когда брат заглянул на кухню, я уже сидела за столом, подперев рукой щеку. «Ты чего тут сидишь? Одна!» – удивился Ромка. «Там Шарлотка!» – задумчиво проговорила я. «Спасибо, я не голодный!» – покачал головой брат, собираясь уйти в свою комнату. «Рома!» – выкрикнула я. «Кажется, слишком нервно и громко для столь позднего часа». «Что?» – сполошился брат. «Помнишь, ты говорил мне о своем старом приятеле, который хотел, ну, со мной?» «Помню!» – нетерпеливо проговорил Ромка. «Тогда я выпалила». Тогда ты ему передай, пожалуйста, что я его люблю.